Об авторе. Мэтт Фиджеральд всемирно известный писатель и авторитет в спорте на выносливость. В его биографии такие бестселлеры, как Racing Weight, Run The Mind-Body Method of Running by Feel, Brain Training for Runners, Diet Cults. Racing Weight издано на русском языке о Фиджеральд Мэтт Соревновательный вес: как стать сухим для пика работоспособности. В 2012 году его книга Iron War вошла в список номинантов на лучшую книгу о спорте по версии Уильяма Хейла. Он регулярно пишет статьи для Men's Fitness, Men's Health, Outside, Runner's World, Bicycling, Running Times, Women's Running и других изданий о спорте и фитнесе. Он живёт и тренируется в Калифорнии.